Глава 27 Хорошо, когда у тебя есть старший брат. Волей-неволей учишься многому, а когда он растит тебя практически самостоятельно и возит по разным городам, странам и отдаленным поместьям, где не так строго придерживаются буквы закона, как в столице Улинда-Фуссаде. Учишься и тому, что юным леди знать не положено. В доме я первым делом пошла на кухню, где набрала целый таз ледяных шариков для коктейлей. Благо корсток, южный город и льда здесь морозят запасом. Нам с деревенскими мальчишками в свое время приходилось выкручиваться. Не отходя от холодильного шкафа и, используя белесый пар от него, заготовила несколько полупрозрачных иллюзий. Мне пока не доставало опыта работы с иллюзиями, да и сил не требовали немало. Но маленькая хитрость с холодильником помогла ускорить и облегчить процесс. еще и сделать призраков более естественными. Пар перетекал внутри созданных мной оболочек, превращая их в нечто поистине жуткое, потустороннее, идеальное. Отошла на пару шагов, оценивая плоды своих трудов. Призраки женщин в старинных чепчиках и платьях вышли замечательно. выражение лиц чопорные, недовольные. Одна держала в руках книгу по этикету, вторая — указку, третья — длинную линейку, четвертая сложенная в петлю ремень. Того и гляди, кто получит по мягкому месту, едва прикрытому кусочком тряпочки вместо приличной одежды. На пятую сил не хватило, потому выглядела она, словно сморщенная злая старушечка с горбом. Откуда взялся этот горб, ума не приложу. Наверное, когда кставало заклинание, рука дрогнула, но из отряда по борьбе за высокую нравственность она производила самое устрашающее впечатление, и развеивать я ее не стала. Открыла окошко, выпуская дам наружу и отправляя к верхним этажам. Сама же взяла тарелку с бутербродами, таз со льдом и пошла к себе. С террасы управлять призраками удобнее и разумнее, там меня не засекут. Небо уже начало светлеть, так что я решила не мудроствовать лукаво, а встретить рассвет с комфортом и под пение утренних пташек. В идеале еще и под вопли девиц. Сбегала за соком, сварила кофе, принесла карандаши, листы бумаги, чтобы набросать пейзажик, если будет вдохновение. А оно будет. Мне нужны доказательства, что я была занята делом, а не шалостями. Я вообще очень милая, нежная девушка. Ни капельки не опасная и непроказливая. Пусть только попробует кто-нибудь заявить обратное. Ему не поздоровится. С удовольствием съела бутерброд, запивая терпким, пряным, из-за неосторожно добавленных специй, напитком. Выпила стакан сока. Проверила, где находится мой отряд неспешного реагирования. Долетел ли до второго этажа или еще тормозит? Заглянула в стоящий у ног тазик. Шарики льда уже подтаяли и стали прозрачными, утратив бледный вид. «Пора!» — выдохнула тихонько и, призвав ветер, по одному отправила практически невидимые снаряды в окна девушек и, возможно, драконов. Действуя по памяти, легко промахнуться. Еще и струи воздуха порой шалят. Но поскольку мужчины еще не вернулись с задания, можно не волноваться. Стучи к ним, не стучи, никто не услышит. А вот девицы должны проснуться». Большая часть льдинок попадет куда нужно. Ну, если не половина, то треть, точно. К сожалению, я не могла бить прицельно. Для этого пришлось бы выйти из дома и попасть под подозрение. А зачем мне это? Правильно, незачем. И оставлять следы не стоит. Махнула, отправляя вслед за шариками отряд неспешного реагирования. Девушки как раз проснутся от странных звуков, посмотрят в нужную сторону или даже подойдут к окнам. А дамы мои долетят, неспешно и важны, как полагается, хорошо воспитанным призракам. Просочатся в открытые проемы, зависнут укоризненно над девицами. Я сделала привязку к теплу, так что мои призрачные блюстительницы морали будут следовать за девушками, куда бы те ни побежали. Надеюсь, они устремятся в спальне подружек, а то моих способностей на всех пока не хватает. Остатки воды Стаза вылила в ванну и сбегала отнесла его на кухню, прихватив еще бутербродов. Местная еда оказалась невероятно вкусной, а я вчера так вымоталась и устала, что забыла поесть. И сейчас никак не могла насытиться. Как раз когда я поднималась к себе, раздался первый вопль. Быстренько накинула заклинание тишины на дверь в спальню Рейгана, посетовав, что сразу об этом не подумала, пусть спит. Он столько перенес за последнее время, ему нужно полноценно отдохнуть и восстановиться. Ему у меня еще в саватор вести на своей спине. Ох, скорее бы. Вернулась на террасу, с удовольствием съела еще бутербродик, взяла принадлежности для рисования и приготовилась встречать рассвет под шум моря, стрекотание насекомых и приглушенные легким теплым ветерком крики девиц. Идеальное музыкальное сопровождение прекрасного утра. Посмотрела на открытую дверь в комнату дракона. Как назло, все известные мне заклинания не подходили. Я умела лишь ставить купол, делать звук непроницаемыми поверхности, так что, подумав, подкорректировала направление ветра, чтобы он отгонял лишние звуки, насколько возможно. В конце концов, если будут слишком громко кричать, подниму небольшой шторм и заглушу рёвом море. По логике, запахи ветер тоже должен был отправлять далеко в море, Но нюх выздоравливающего и очень голодного дракона обмануть невозможно. Он даже сквозь крепкий сон чувствует копченое мясо. Надо было вторую порцию делать, как и первую, с огурцом и сметаной. Нет же, сходила Эстер в погреб, не поленилась. Только я взялась за карандаши, как появился претендент на мои бутерброды. «Ты б хоть расчесался, что ли?» — произнесла машинально «И нормально оделся». Растрепанный Рейган бросил на меня взгляд и потуже завязал пояс халата, будто опасаясь инсинуации с моей стороны. «Так и хотелось сказать, не волнуйся, брак с королем мне уже не грозит, можешь сверкать голыми ногами, сколько влезет. Но я хорошо воспитанная девушка, поэтому выпрямила спинку и развернула плечики. Даже полулежа на шезлонге нельзя забывать об осанке». «И тебе доброе утро, прекрасно выглядишь». Эти ветки и листья в волосах тебе очень идут. Про грязные пятки вообще молчу. Мне бы быть такой наблюдательной и быстро соображающей сразу после сна. Не молчишь. Хоть я и жутко смутилась, но прятать ноги и дергаться не стала. Волос проверять тоже. Он мог сильно преувеличить насчет веток, а что касается пяток, я слишком удобно лежала и вставать обуваться была не намерена. Подо мной уже и подушка нагрелась, заманивая в свои глубины. «Если бы не визит дракона, возможно, даже задремала бы со временем». «Твоя красота производит настолько сногсшибательное впечатление, что я сам не знаю, что говорю». Выдал классическую фразу дракон. Сел на соседний шезлонг и сцапал один из моих бутербродов. «Итак, что ты натворила?» Я проснулся от крика. «Я?» — удивилась очень естественно, даже села и непонимающе похлопала ресницами. Руку к груди приложила, сама невинность. «Угу!» — подтвердил жующий мужчина. «Чайка!» — кричала, наверное. Ответила, пожав плечами и откинувшись на принесенную спальню подушку. Обратила взгляд к морю. «Вечно ты меня совершенно несправедливо обвиняешь. Мне не спалось, я проголодалась. Сходила за едой, устроила себе маленький пикник. Прессовать вот собралась. Ничего противозаконного». «А заклинание тишины на мою дверь просто так повесило», — поинтересовался Рейган. Обвинительных ноток в его голосе не было, так что я и не думала сдавать карты. Он не зол, возможно, забавляется, значит, можно не волноваться. Торн говорил, что у Рейгана есть сестра, которая ведет себя в сто раз хлеще, чем я. Так что вполне вероятно, я ему напоминаю родную кровиночку и немного тем раздражаю, но ничем не удивляю и не бешу. Да и разве можно злиться на такое золотко, как я? Кормлю его, не ругаю за то, что встал с кровати до окончательного выздоровления. Хотя следовало бы, но не хочу портить его настроение. Мне еще нужно как-то очень мягко и деликатно намекнуть, что пора бы выпроводить красоток. Кстати, у меня есть шикарное оправдание. Двух девушек ночью забрали родители. Они так громко радовались... Я побоялась, что тебя разбудят, повесила заклинание тишины, и ветер попросила дуть в сторону от твоего окна. Рейган обратил ко мне изумленное лицо. Я же и бровью не повела. Сделала глоток кофе, с самым сосредоточенным выражением лица долила в чашку еще напитка. Ведь так важно не наполнить ее перемолотым зерном. Да-да! Стоило отставить Джезву в сторону, как мужчина бессовестно забрал мою чашку и сделал глоток. Настал мой очередь удивляться. Я бы сходила тебе за чашкой. Мой кофе пить совершенно не обязательно, произнесла недовольно. Это вообще неприлично. Дракон хмыкнул, но промолчал. Да уж, действительно, в нашей ситуации говорить о приличиях даже как-то нелепо. Сидим полуодетые на общем балконе, живем в семейных покоях, рассвет встречаем. Я не знал, что сказать, и стоит ли вообще говорить в ситуации, когда любое слово может быть использовано против тебя. Как вдруг из-за горизонта появилось солнышко, и водная гладь превратилась в океан расплавленного золота. Все мысли вылетели из головы, я подалась вперед, желая запечатлеть в памяти потрясающее, завораживающее зрелище. «Никогда не видела ничего прекраснее!» — выдохнула на грани слышимости — от восторга, что называется, горло перехватило. В Надаре рассвет еще красивее, и я тебе покажу, пообещал Рейган. Хорошо, легко согласилась я. На душе было светло-светло, радостно. Мгновения единения с природой всегда заряжали энергией, хорошим настроением. В Саваторе, наверное, тоже впечатляющие рассветы. Неплохие. — нехотя согласился радеющий за родной Анадар дракон. — Они везде красивые, — закончил справедливо, но без особого восторга. — Есть в них что-то волшебное, — согласилась я, не ёрничая. Слишком благостным было настроение. — А теперь, когда солнце встало, и я могу видеть твои бесстыжие глаза, посмотри на меня и честно признайся в содейном, приказал Рейган совсем другим тоном же и честно! Уверен, что эти слова хорошо звучат в одном предложении. Лично я нахожу в нем некоторые противоречия». Взяла бутерброда с удовольствием, ни разу не подавившись, не поперхнувшись, нарочито неспешно его съела, запила остатками сока и только тогда посмотрела на дракона кристально честными глазами. «Ты неподражаемый, Эстер!» — казалось, мужчина сдерживает смех. Но через несколько мгновений он состряпал сыровое лицо и нахмурился. «Да что я такого сделала? Почему ты вечно во всем меня обвиняешь? Посмотри, какая я молодец! Вылечила тебя, накормила завтраком, кофе свой отдала. Веду себя словно паенька, никого не трогаю. Ну, погуляла без обуви, чтобы не потревожить спящих. Разве это преступление?» «Ну, провела от девушек до калитки». «Какая молодец!» А вот и сарказм появился. Действует кофейок, пробуждает дракона. Он и так умный и внимательный, а сейчас будет еще противнее. Ну, и на этот случай у меня есть оружие. Чистая правда, поданная под правильным соусом, разумеется. Да, признаю, я подозревала этих девушек в нехорошем и хотела проследить за ними, чтобы, честно и откровенно, рассказать тебе о них утром. Но они, оказывается, бежали к родным, мамам, папам, дядям, тетям. Клянусь!» — послала магический импульс, подтверждающий клятву. Рейган склонил голову к плечу. «Анализирует мои слова и ищет подводные камни». «Они были в сговоре с семьей, а ты их выгнала», — заключил он. «Вот ведь умная зараза. Нет, чтобы произнести это с вопросительной интонацией, предполагая, но он не сомневается в своих словах и не делает вид». «Ладно, придется озвучить аргумент в свою защиту, не солгав при этом. Одной из девушек мать дала зелье, выпив которое, та должна была поцеловать дракона и превратить его в своего раба. Ой, я преувеличиваю, прости, женить на себе». И еще одна клятва, подтвержденная магией. «Что ты теперь скажешь?» Зеленые глаза Рейгана на мгновение стали звериными с узким зрачком и множеством желтых и темных крапинок на радужке. У меня мороз по коже пробежал, захотелось закутаться в теплое одеяло, спрятаться в нем, как в убежище. Прежде, чтобы я не вытворяла, он так сильно не злился. Почти, но не совсем. Кажется, девицам повезло, что я их вытолкала за ворота, спасла жизни коварным змеям. — Не преувеличиваешь, — сказал он, возвращая глазам человеческий вид и отставляя чашку в сторону. От него все еще шли волны ярости, и я вся покрылась гусиной кожей. Но демонстрировать страх не собиралась. Потому, приняв деловой вид, заглянула в чашку. «Все выпил. Мог бы мне хоть глоточка оставить?» «Извини, пойдем, я сварю тебе кофе. Мы здесь не нанимали слуг, чтобы было поменьше лишних ушей». Рейган собрался вставать, но я схватила его за руку. «Сиди, ты ведь ранен, и тебе пока не стоит много двигаться» попросила, заставляя мужчину вернуться на место. «Что касается лишних ушей, то и без слуг их у вас хватает». «Эстер, неужели ты думаешь, что при девушках мы обсуждаем дела?» «Хотелось бы верить, что нет, но меня тревожит их присутствие в замке. Они ведут себя подозрительно. И я не о том, что они хотят замуж. Это как раз нормальное желание незамужней девушки», добавила быстро, чтобы меня в очередной раз «не заподозрили в женской ревности». «Мы специально их оставили при себе и не торопим домой, поскольку точно знаем, что некоторые из них работают на тех, кого мы пытаемся отловить. Разворошить гнездо легко, уничтожить полностью не так просто. Нужны все ниточки. Ой, с другой стороны, ничего особенного я сделать не успела, а с призраками очень даже помогла. Девушки испугаются, начнут вести себя более эмоционально, оступятся и выдадут себя обязательно». Едва заметно махнула рукой, призывая старушек собраться в чулане. Я пока не знала, где их прятать, а в кухню они дорогу знали, и вернуть их туда было проще всего. — Понятно, — сказала без выражения, чтобы поддержать разговор. — Кстати, может сварить тебе еще кофе? — Как раз спрячу призраков до следующей ночи. — Пойдем вместе. Я из спальни неделю не выходил. Устал? — Раны, — напомнила строго. Уже почти зажили. «Почти, но не совсем. Ложись, отдыхай. Или сиди здесь. Я приехала, чтобы заняться твоим здоровьем, поэтому даже не думай сопротивляться. Пока не предъявишь зажившие шрамы или чистую кожу, уж не знаю, как у вас это происходит, будешь находиться под полным моим контролем». Я подскочила, забрала посуду и побежала на кухню. Точнее, собиралась туда, но вынуждена была задержаться в гостиной. «Ого, сколько вас!» Оценила занявших два больших дивана и несколько кресел девушек. «Доброе утро, я, Эстер», — сказала, намереваясь пройти мимо. Держать кучу всего было неудобно и непривычно. Опасалась, что разобью посуду. Еще убирать придется за неимением слуг в замке. — Это ты! — обвинительно произнесла одна из девиц. — Я, это я, — согласилась миролюбиво. «Я в корстоке впервые, ну, приятно, что вы меня узнали», — произнесла с интонациями любимой писательницы Синтии. Мы как-то ходили на презентацию ее новой книги, и я мигом оценила неадекватное поведение, известной в узких кругах личности. Она была уверена, что ею восхищаются абсолютно все, и общалась так, будто все просто обязаны засыпать ее комплиментами». Девушки смутились, видимо, подумав, что я актриса или певица или еще кто-нибудь известный за пределами их города. А я воспользовалась моментом, чтобы сбежать на кухню. За мной никто не пошел, но я слышала их активное шушуканье и хихикала про себя. Жаль, за Рейгана не услышала их воплей. Девчонки-то припугались прилично, вон какие бодрые. «Это Рейгану?» — спросила одна из девушек, когда я появилась в гостиной с джезвой и очередной тарелкой, на которую положил уже куда больше еды. — Да. — Можешь оставить ее нам. Рейган почти ничего не ест. Тоном императрицы велела одна из девиц. — Ему сильно досталось, — попыталась сгладить ситуацию другая девушка. Но взгляд мне послала неприятный. — А мы голодны, — подключилась еще одна принцесса. Я прошла к лестнице, поднялась на несколько ступеней, обернулась к красавицам, у которых, помимо внешности, достоинств пока не было обнаружено, и обратилась к ним совершенно иным тоном. «Во-первых, обращайтесь ко мне, леди Эстер, и на «вы», — сообщила ровно и спокойно. Во-вторых, не сидите без дела. «Гость! Три дня гость!» «Через час я пройду по дому и проверю чистоту в ваших комнатах, а затем спущусь к накрытому к завтраку столу, чтобы к возвращению мужчин дом сиял». Одна из девиц открыла рот, чтобы возмутиться, чего это я здесь раскомандовалась. Но соседка положила руку на ее колено, не позволяя испортить их положение в доме еще сильнее. «Все верно, милая, с аристократами ссориться нельзя, мы владеем магией». Я представила с именем без титулов, дала им шанс со мной подружиться. Они его не использовали. Зря, очень зря. Кивнула и пошла дальше в полнейшей тишине. Им нечего было сказать, пока я здесь. Мне же предстояло подобрать слова, чтобы объясниться с Рейганом. Хозяйкой дома я не являлась, практически напросилась в гости, еще и повела себя неправильно. Но отчего-то была уверена, что подобное поведение сойдет мне с рук. Однако взгляд дракона говорил об обратном. Этот гад снял заклятие тишины и прекрасно слышал наш разговор. — Я не буду извиняться. Они сами виноваты, — сказала Ершиста. Дракон изогнул свою проклятую бровь. Поставила перед ним тарелку с едой и налила кофе. Поняла, что чувство вины все-таки испытываю. Я леди должна вести себя куда более достойно. Они нужны драконам, мне придется их терпеть. Но как? Эти девицы ужасно бесят. «Давай я помогу вам вычислить раба торговцев», — предложила, найдя идеальное решение. Глаза Рейгана стали просто огромными. «Даже не думай», — сказал он, совладав с эмоциями. И озвучил условия компромисса. «Девушек, можешь немного тиранить. Но из дома не ногой, Эстер, только со мной». «То есть...» — Разобраться, кто шпионит, а кто нет, мне не запрещают. — Ладно. — Ты скажешь, почему в доме стоял такой ор, что стены тряслись? Надо было не на дверь заклинаний вешать, а на всю его комнату. Ох уж этот драконий слух! А я все прослушала, и выходит напрасно. — Понятия не имею, — ответила расстроена Я ничего не слышала. — Может, мышь?